«А ты знаешь тайну яда?» «Нет. И если бы знал, то не открыл тебе. Назначение твое иное. Совмещать разные пути нельзя. Это приведет к ошибкам. Ты сам меня учил. Орфики не губят людей. Хотелось узнать на случай...» «Случаев нет». Все нуждается в понимании и разоблачении двух великих составляющих справедливости. Чтобы не встречалась тебе в жизни, никогда не ступай на черную дорогу и старайся отвращать людей от нее. Для этого ты вооружена достаточно. Можешь идти домой. Я устал, дочь моя. Гелиайны. Таис. упала на колени перед учителем. Благодарность переполняла ее, и успокоение отразилось на лице Делосского философа, когда она поцеловала его руку. «Если ты научилась здесь скромности...» «Нет, ты родилась с этим счастливым даром судьбы». «Я рад за тебя, прекрасная Тайс. Делосец с трудом поднялся с кресла. Острая тоска, предчувствие долгой разлуки с полюбившимся наставником заставили Таис медлить с уходом. Она пошла к главному входу, но вспомнила про свой странный и яркий наряд и остановилась. Нельзя же в нем идти по улице. А может, эту одежду ей дали лишь на время? Как бы в ответ на встречу ей перебежал дворик знакомый мальчик-служка этого безлюдного храма, Низко поклонившись, он повел ее в боковой притвор, куда она приходила в первый раз. Там она нашла свою одежду и сандалии. Мальчик сказал, «Я провожу тебя домой».